Трава стелилась под их босыми ступнями, юбки, кофточки и другие предметы туалета в красивом художественном беспорядке лежали вокруг них. Дом был приземистый, большой, с покатой крышей и трубой. Вокруг стоял сад, удивительно нетронутый, заросший дикой, словно лес с протоптанными тропинками, а от калитки к крыльцу и от крыльца к беседке. Девушки не просто бегали в саду, они его населяли, как какие-нибудь двуногие звери. Спиной я почувствовал, как холоден старый безумновский дом с проваленными стенами, и слегка очнулся. — Вот дуры! — застенчиво сказал Колыпайвчо. — Это они, а? — Содержание дальнейшего разговора я здесь пересказывать не могу. Вот сейчас, спустя почти тридцать лет... Пересказывать мне его стыдно. Практически каждое произнесенное Вовиком и Демочкой тогда слово я не мог понять, и мне, пожалуй, требовался перевод с длинными объяснениями, но я перевода не потребовал, а просто залез на окно и спрыгнул. Трудно сказать, почему я не сломал ногу. Наверное, в этот день мне все-таки везло. Долго я лежал на чужой земле чужого двора и приходил в себя а Вовик с Демочкой хохотали из окна. Так я познакомился с райским садом и увидел чужой двор. Колупаев послушно шел за мной и оглядывался. Видимо, ему сильно хотелось вернуться. А я был страшно рад увидеть опять свой родной двор. Вы даже не представляете, как я был этому рад. Жизнь Вовика и Демочки представилась мне с тех пор по-другому. Из одного старого дома они глазели на другой старый дом. Странные люди, пытки, девушки, упыри и маляры штукатуры. Вовик с демочкой, голуби и голубятники — все слилось для меня тогда в один глупый и невнятный сон, который с тех пор иногда снился мне с удивительным постоянством. Я просыпался страшно рассерженный, гнусно ругая проклятый чужой двор, но вот беда! С тех пор он меня так и не оставляет. И часто-часто вижу я деревянный дом, куда меня ведут, ведут и никак не могут привести и девушек, живущих в этом доме, на втором этаже. А вот упорись с носовыми платками и перочинными ножичками во снах моих теперь уже не присутствует. Наверное, все это покажется вам смешным и глупым. Возможно, вы будете правы, если просто пожмете плечами на этот мой рассказик и фыркните равнодушно. Ну, что ж. Земля. Но далеко не всегда страстная любовь к родной земле и к родному народу, который проживает на этой земле, была у меня на высоте. Прямо скажем, иногда она была совсем не на высоте, особенно когда приходилось есть эту самую землю ртом. А что поделаешь, Такой была традиционная пытка нашего двора. Может, мол, конечно, и не есть, но тогда приходилось еще тяжелее. — Что? — возмущался Сколупай. — Не будешь? Тогда я тоже не играю. Мне что, больше всех нужно? Едва он произносил эти загадочные слова, наступала полная тишина. Все в полной тишине смотрели на меня, потому что ей землю отказывался, как правило, я. Все остальные морщис и кривяз как-то проглатывали, делали вид, что проглатывали. Маленький какой-нибудь кусочек почвы или там песочка. Засовывали в рот, потом долго и с облегчением плевались, хватались за живот, падали ничком, в общем, ходили в роль. Я же войти в роль, но просто никак не мог. Может, поэтому Кулупаев заставлял меня не просто есть землю, а есть землю под своим руководством? — Ты, Лева, не спеши! — — говорил он ласково. — Тут спешка ни к чему. Ты ее берешь, слегка растираешь, вот так вот камешки выбрасываешь, доводишь до кондиции. — Почему ты никогда не ешь землю, а, Колупай? — тихо спрашивал я. Колупай очень любил этот вопрос. — Ха! — говорил он. — Ха! Я почему? — Да я знаешь, как люблю нашу землю. Я ее, сколько хочешь могу съесть, и на первое, и на второе. И все вокруг начинали тихо, гнусно хихикать. — Но только зачем я ее буду есть? Сурово заканчивал он. — Не я же проиграл. Это была горькая правда.